Глава 11. Социально-экономическое развитие в XVII веке. Россия после смуты. Преодоление Великого Московского разорения, восстановительный процесс после смуты занял примерно три десятилетия и завершился к середине столетия. Генеральная линия русской истории проходила по пути дальнейшего укрепления крепостнических порядков и сословного строя. Территория и население. Территория России в XVII веке по сравнению с XVI столетием расширилась за счет включения новых земель Сибири, Южного Приуралья и Левобережной Украины, дальнейшего освоения Дикого поля. Границы страны простирались теперь от Днепра до Тихого океана, от Белого моря до владений Крымского хана, Северного Кавказа и Казахских степей. В 1643-1645 годах поярков по реке Амуру вышел в Охотское море. В 1648 году Дежнев открыл пролив между Аляской и Чукоткой. В середине века Хабаров подчинил России земли по реке Амур. В XVII веке были основаны многие сибирские города-остроги – Енисейск, Красноярск, Братск, Якутск, Иркутск и другие. Территория страны делилась на уезды, количество которых достигало 250. Уезды, в свою очередь, разбивались на волости и станы, центром которых было село. В ряде земель, особенно из числа тех, которые недавно были включены в состав России, сохранялась прежняя система административного устройства. 17 век – время расцвета приказной системы. К концу 17 века население России насчитывало 10,5 миллионов человек. По числу жителей Россия в границах XVII века занимала четвертое место среди европейских государств. Во Франции в то время жили 20,5 миллионов человек, в Италии и Германии – 13 миллионов, в Англии – 7,2 миллиона. Наиболее слабо была заселена Сибирь, где к концу XVII века проживало примерно 150 тысяч коренного населения и 350 тысяч переселившихся сюда русских. Специфические условия Сибири привели к тому, что здесь не сложилось помещичье или вотчинное землевладение. Приток русского населения, обладавшего навыками и опытом пашенного земледелия, ремесленного производства, новыми, более производительными орудиями труда, способствовал ускорению развития этой части России. В южных районах Сибири складываются очаги землевладельческого производства. Уже к концу 17 века Сибирь в основном обеспечивала себя хлебом. Однако по-прежнему основными занятиями большинства местного населения оставались охота, особенно на соболя, и рыболовство. Все более увеличивался разрыв между расширявшейся территорией и количеством людей, населявших ее. Продолжался процесс освоения страны, не закончившийся по сей день. Сельское хозяйство К середине XVII века разруха и разорение времен Смуты были преодолены. А восстанавливать было, что в 14 уездах центра страны в 40-е годы распаханная земля составляла всего 42% ранее возделываемой, сократилось и число крестьянского населения, бежавшего от ужасов безвремени. Экономика восстанавливалась медленно в условиях сохранения традиционных форм ведения хозяйств, континентального климата и низкого плодородия почв вне черноземья, наиболее развитой части страны. Ведущей отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. Основными орудиями труда были саха, плуг, барана, серп. Трехполье преобладало, но оставалась и подсека, особенно на севере страны. Сеяли рожь, овес, пшеницу, ячмень, гречиху, горох, из технических культур лен и коноплю. Урожайность составляла сам 3, на юге сам 4. Хозяйство по-прежнему имело натуральный характер, в этих условиях рост объемов производства достигался за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых земель – Черноземья, Среднего Поволжья, Сибири. Укрепление крепостнических отношений В XVII веке происходил дальнейший рост феодальной земельной собственности. После бурных событий рубежа XVI-XVII веков произошел своеобразный передел земель внутри господствующего класса. Новая династия Романовых, укрепляя свое положение широко, использовала раздачу земель дворянам. В центральных районах страны практически исчезло землевладение черносошных крестьян. Дворянское землевладение широко проникло в Поволжье, а к концу XVII века и в освоенные районы Дикого Поля. Государство пошло по пути закрепления крестьян за их владельцами. В 1619 году был снова объявлен пятилетний, а в 1637 – девятилетний сыск беглых. В 1642 году вновь был издан указ о десятилетнем сроке сыска беглых и пятнадцатилетнем сыске вывезенных насильно крестьян. Соборное уложение 1649 года завершило процесс юридического оформления крепостного права так как значение соборного уложения выходит за эти рамки, определяя все стороны русской жизни. Новым явлением по сравнению с предшествующим временем в развитии хозяйства было усиление его связи с рынком. Дворяне, бояре и особенно монастыри все активно включались в торговые операции и промысловую деятельность. Торговля хлебом, солью, рыбой, производство на продажу вин, кож, извести, смолы, ремесленных изделий в ряде вотчин стали обычным делом. Ремесло. В XVII веке продолжалось перерастание ремесла в мелкотоварное производство. Этот процесс начался задолго до XVII века, но в XVII веке он приобрел массовый характер. К концу XVII века в России насчитывалось не менее 300 городов. Самым крупным была Москва, в которой проживало до 200 тысяч человек. Она имела 120 специализированных торговых рядов. К концу XVII века в соответствии с природно-географическими условиями в основном сложились районы ремесленного производства. Дальнейшее развитие получили центры металлургии и металлообработки. Тульско-Серпуховско-Московский район, район Устюжно-Железнопольский между Новгородом и Вологдой, заонежье. Москва, Тверь, Калуга, а позднее район Нижнего Новгорода специализировались на производстве изделий из дерева. Ювелирное дело процветало в Великом Устюге, Москве, Новгороде, Тихвине, Нижнем Новгороде. Значительными центрами производства текстильных изделий стали Новгородско-Псковская земля, Москва, Ярославль, Лена, Ярославль-Кострома, Соли, Сальвычегодск, Солигалич, Прикамье с Соликамском, а со второй половины XVII века соленые озера Прикаспия. Центрами ремесленного производства становятся не только города, но и ряд оборочных сел: Павлово на Оке, Иваново. Лыскова, Мурашкина и другие. Простое товарное производство становится капиталистическим только тогда, когда оно получает широкое распространение и происходит превращение рабочей силы в товар. В России XVII века подобные явления имели эпизодический, временный характер. Появлявшиеся очаги вольно-наемного труда подавлялись крепостничеством и, как правило, вскоре прекращали свое существование. Мануфактура. Развитие мелкотоварного производства подготовило базу для появления мануфактур. Мануфактура – это крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. В XVII веке в России насчитывалось приблизительно 30 мануфактур. Первые казенные мануфактуры возникли еще в XVI веке – Пушкарский двор, Монетный двор. В XVII веке металлургические заводы были построены на Урале и в районе Тулы. Кожевные предприятия в Ярославле и Казани. Хамовный двор в Москве. Обычно первой владельческой мануфактуры считают Ницинский медиплавельный завод на Урале, построенный в 1631 году. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, государство стало приписывать, а позднее разрешило покупать крестьян к заводам. Приписные крестьяне должны были свои подати государству отрабатывать на фабрике или заводе по определенным расценкам. Государство оказывало владельцам предприятий помощь землей, лесом, деньгами. Мануфактуры, основанные при поддержке государства, получили позднее название посессионных, от латинского посессия – земельное арендное владение. Торговля – начало формирования всероссийского рынка. В 17 веке возросли роль и значение купечества в жизни страны. Большое значение приобрели постоянно собиравшиеся ярмарки – Макарьевская близ Нижнего Новгорода, Свенская в районе Брянска, Ирбитская в Сибири, Ярмарка в Архангельске и так далее где купцы вели крупную по тем временам оптовую и розничную торговлю. Наряду с развитием внутренней торговли росла и внешняя. До середины века огромные выгоды из внешней торговли извлекали иностранные купцы, вывозившие из России лес, меха, пеньку, поташ и так далее. Достаточно сказать, что английский флот был построен из русского леса, а канаты для его кораблей были сделаны из русской пенки. Центром русской торговли с Западной Европой являлся Архангельск. Здесь имелись английские и голландские торговые дворы. Тесные связи устанавливались со странами Востока через Астрахань, где находились индийские и персидские торговые дворы. Русское правительство поддерживало усилившееся купечество. В 1667 году был издан новый торговый устав, развивавший положение торгового устава 1653 года. Новый торговый устав повышал пошлины на иностранные товары. Иностранные купцы имели право вести оптовую торговлю только в пограничных торговых центрах. В XVII веке значительно расширился обмен товарами между отдельными регионами страны, что говорило о начале складывания всероссийского рынка. Началось слияние отдельных земель в единую экономическую систему. Растущие экономические связи укрепляли политическое единство страны. Социальные структуры российского общества Высшим сословием в стране было боярство, в среду которого входило много потомков бывших великих и удельных князей. Около сотни боярских семей владели вотчинами, служили царю и занимали руководящие должности в государстве. К концу XVII века боярство все более утрачивало свою мощь и сближалось с дворянством. Дворяне составляли верхний слой государственных служилых людей по отечеству. Они владели поместьями на наследственном праве в случае продолжения службы детьми после их родителей. Дворянство значительно усилило свои позиции в конце смуты и стало опорой царской власти. Этот слой феодалов включал лиц, служивших при царском дворе. Стольники, стряпчие дворяне московские и жильцы. А также городовых, то есть провинциальных дворян и детей боярских. К низшему слою служилых людей относились служилые люди по прибору или по набору. Он включал стрельцов, пушкарей, ямщиков, служилых казаков, казенных мастеров и тому подобное. Сельское крестьянское население состояло из двух основных категорий. Крестьяне, жившие на землях вотчин и поместий, назывались владельческими или частновладельческими. Они несли тягло в пользу государства и своего феодала. Помещик получил право выступать в суде за своих крестьян. Он имел также право вотчинного суда над населением своего поместья. Государство оставляло за собой право суда лишь по наиболее тяжким преступлениям. Близкое к частновладельческим крестьянам место занимали крестьяне монастырские. Другой крупной категорией крестьянского населения было черносошное крестьянство. Оно проживало на окраинах страны. Поморский север, Урал, Сибирь, Юг. Объединялось в общины. Черносошные крестьяне не имели права покидать свои земли, если не находили себе смену. Они несли тягло в пользу государства. Их положение было легче, чем частновладельческих. Черные земли можно было продавать, закладывать, передавать по наследству. Среднее положение между черносошными и частновладельческими крестьянами занимали крестьяне-дворцовые, обслуживавшие хозяйственные потребности царского двора. Они имели самоуправление и подчинялись дворцовым приказчикам. Верхушку городского населения составляли купцы. Самые богатые из них, в Москве XVII века таких было примерно 30 человек, царским повелением объявлялись гостями. Многие состоятельные купцы объединялись в двух московских сотнях – гостиной и суконной. Основная масса городского населения называлась посадскими людьми, они объединялись в тягловую общину. Буржуазия в городах еще не сложилась. Во многих городах России среди жителей преобладали военные чины и их семьи, а решающую роль в городской жизни играли крупные землевладельцы. Городские ремесленники объединялись по профессиональному признаку в свободы и сотни. Они несли тягло, повинности в пользу государства, выбирали своих старост и сотских. Кроме них в городах были белые слободы, принадлежавшие боярам, монастырям, епископам. Эти свободы обелялись отнесением городского тягла в пользу государства. До Петровских времен как в городах, так и в сельской местности жило значительное число рабов-холопов. Полные холопы являлись наследственной собственностью своих господ. Слой кабальных холопов формировался из числа попавших в рабское состояние, кабала-расписка или долговое обязательство, ранее свободных людей. Кабальные холопы служили до смерти кредитора, если добровольно не принимали на себя новую кабалу в пользу наследника умершего. Особое сословие составляло духовенство. В него входили архиереи и монахи – черное духовенство, и священники – белое духовенство. Соборное уложение 1649 года запретило монастырям приобретать новые вотчины. «Вольные и гулящие люди, вольные казаки, дети священников, служилых и посадских людей, наемные рабочие, бродячие музыканты и скоморохи, нищие бродяги». Не попали в отчины, или городские общины и не несли государственного тягла. Из их числа набирались служилые люди по прибору. Однако государство всячески стремилось поставить их под свой контроль. Подводя итоги рассмотрению социально-экономического развития России в XVII веке, следует сказать, что в России феодально крепостнический строй господствовал во всех сферах экономической, социальной и культурной жизни страны. Новые явления в экономике, начало складывания всероссийского рынка, рост мелкотоварного производства, создание мануфактур, появление крупных капиталов в сфере торговли и ростовщичества и тому подобное находились под сильнейшим воздействием и контролем со стороны крепостнической системы. И это было в то время, когда в наиболее развитых странах Запада произошли буржуазные революции, в других складывался капиталистический уклад хозяйства, основанный на личной свободе и частной собственности. Еще Ключевский считал, что XVII век открывает новый период русской истории, связывая это с установлением после смуты новой династии, новых границ, торжеством дворянства и крепостничества, на основе которого развивались как земледелие, так и промышленность. Одна часть советских историков неоправданно связывала начало нового периода с установлением капитализма в России и зарождением буржуазных отношений в экономике страны. Другая их часть полагала, что XVII век был временем прогрессирующего феодализма, и до второй половины XVIII века в России не было устойчивых буржуазных отношений и капиталистического уклада в экономике. В последние годы модно стало говорить, что российская цивилизация как бы дрейфует между Востоком и Западом и модернизируется путем заимствования западноевропейского опыта. Представляется, что правильнее искать ответ на других путях объяснения того, какие особенности были присущи русскому историческому процессу в рамках общемировых закономерностей развития человеческой цивилизации. Обратим внимание на роль природно-географического фактора в нашей истории. Резко континентальный климат – Короткий сельскохозяйственный сезон в условиях экстенсивного ведения хозяйства предопределяли сравнительно малый общественный совокупный прибавочный продукт. Огромная, но малозаселенная и слабо освоенная территория России с многонациональным этническим составом, придерживающимся разных религиозных конфессий, в условиях непрекращающейся борьбы с внешней опасностью, последней из которых была иноземная интервенция в годы смуты, развивалась более медленными темпами, чем страны Запада. Сказалось на развитие страны и отсутствие выхода к незамерзающим морям, что становилось одной из задач внешней политики.